Глава двадцать первая По дороге обратно было жарко, даже горячо. Не в разрезе погоды нет. В мертвых землях холод все так же властвовал над белой безмолвной пустошью. Ледяные твари, вот кто устроил нам по дороге похохотать. Действующая магия влекла к нам тек со всей округи, и вскоре за нами уже тянулся шлейф из несущейся по льду полупрозрачной орды. И они догоняли. «Медленно, но верно!» Расходовавшие ману антигравы и движитель корабля были для них словно красная тряпка для быка. И догоняя нас, первым телом каждая тварь норовила вцепиться в деревянный борт и добраться до них, полосуя когтями и размочаливая даже упрочненное дерево. «Сбивайте их!» Я подскочил первым, подавая пример, и принялся точечно швыряться огненными заклинаниями. С другого борта тем же занялся Барри, а остальные, похватав уложенные вдоль бортов копья, которые нам тоже заботливо положила в дорогу Алиса, стали бить ими. Усиленного магией удара даже простым четырехгранным наконечником хватало, чтобы пробивать твари до самого источника. Те беззвучно отваливались от борта, катились по инерции взрыхляя снег какое-то время вслед, но им взамен у борта тут же появлялись следующие. Хорошо еще, что люди их почти не интересовали. Периодически та или иная магическая бестия запрыгивала на борт, пытаясь вцепиться в прямоточник, работавший на полную мощность. Но пока нам удавалось их скидывать. На секунду вывалившись из горячки сражения, я попытался охватить всю картину целиком и вздрогнул. За нами, вздымая снег, текла кристальная волна с живым бриллиантовым одеялом, переливающаяся на солнце. «Настолько плотно друг к другу бежали твари!» Перевел взгляд на своих, остервенело работавших копьями. Пока им удавалось сдерживать натиск, но обшивка трещала, и рано или поздно не выдержит, и корабль попросту рухнет без антигравов на лед. И тогда нас просто сомнут. Меня и бари разорвут почти мгновенно, каким бы я почти магистром огненной магии не был. Такую ораву мне не одолеть. Горцы выживут, скорее всего, но попросту не дойдут до обжитых земель. Минимум полторы тысячи километров. Месяц пешком по ледяной пустоши. На корабле не было запаса еды на такой срок. Взгляд выхватывал отдельных студентов. Вот Барри сосредоточена и экономно швыряет тонкие огненные стрелы, пробивающие твари на вылет, снимая тех, кто подобрался слишком близко, увернувшись от копья. Рядом Айна, Маск-Халат разорван в нескольких местах, сквозь прорехи светится броня, пока еще целая. И мерно, словно механизм, она поднимает и опускает копье, не чувствуя усталости. А с другой стороны Брорн, староста группы, оставив копье, бегает вдоль всего борта, лихо впечатывая тяжелый молот хрустящий от такого ледяные тела, закрывая бреши в обороне. «Я не мог позволить им умереть!» Просто не мог. Ни здесь, ни сейчас. Я вновь посмотрел на волну за нами. Что может отвлечь их от корабля фонтанирующего магией? Только еще более сильная магия. Пришло понимание. Барри! Я стремительно подошел, коснулся ладонью плеча парня, отвлекая от боя. Посмотрел прямо в глаза. Возьмешь командование на себя. Твоя задача довести всех до колледжа в целости. Понял меня? «Профессор?» — он непонимающе мигнул. Но спустя мгновение глаза его расширились, и он яростно замотал головой. «Нет!» «Так надо!» — почти ласково произнес я. «Иначе здесь останутся все». «Нет! Должен быть другой вариант!» «Другого варианта нет». Ботлер закусил губу, метнул отчаянный взгляд на Айну. «Один из нас должен оставаться на корабле», — качнул я головой. «Если что-то пойдет не так, запитать накопители сможешь только ты». Парень снова взглянул на меня, а затем, неожиданно опустив глаза, прошептал. «Простите, профессор». «За что?» — я улыбнулся. «Ты всегда мне помогал, Барри, оказываясь в нужное время и в нужном месте. Тебе не за что просить прощения». «Возьмите!» При исполнившись решимости, он вдруг коснулся груди там, где была застежка перевязи с мечом за спиной, поспешно расстегнул и, торопливо скинув ее, вместе с нужными, протянул мне. «Божественный меч, он ваш! Я подарил его тебе! Вам нужнее!» Я хотел было ответить, что он мне не поможет, но, увидев, с какой затаенной мольбой в глазах Барри протягивает его мне, не смог больше отказать и, приняв его в руки, перекинул лямку через плечо, затягивая на груди перевязь. Ножны стукнули по спине, я нащупал рукоять за левым ухом и кивнул Ботлеру. «Спасибо», а затем протянул руку не как своему студенту, а как воину, с кем выпала честь сражаться бок о бок. «Твоя мама должна тобой гордиться, Барри, и я горжусь, потому что ты мой лучший ученик». Он вцепился в протянутую ладонь, а затем, сглотнув, хрипло произнес «А вы — лучший учитель!» А затем, отбросив все посторонние мысли, я взбежал на корму, правее отбьющей из прямоточника воздушной струи, и принес откатив в воздухе паутину заклинания «То, что точно привлечет ко мне внимание тварей». Стихия огня привычно забурлила в ладонях, мана истекая оставляла в воздухе серебристый след, наполняя рисунок силой. «Сейчас, сейчас!» — Проговорил я, заканчивая паутину. Сейчас вы узнаете, кто такой Вальдемар Локарис. Профессор магии, ректор магического колледжа, магистр ордена паладинов и магистр ордена Красных богатырей. Сейчас я вам покажу. Паутина вспыхнула в воздухе стоило мне закончить. Я подставил ладони, фокусируя заклинание. А затем, вырвавшийся из центра огненный луч, буквально разрезал десятки тварей на своем пути, пробив брешь на сотню метров в глубь тел. Я повел его в сторону, словно гигантским серпом собирая обильную жатву. За три секунды, пока луч бил из моих ладоней, я уничтожил несколько сотен ледяных порождений, а затем, скостовав в воздушную воронку, сорвался с борта, скользя по воздуху в бок, уводя за собой плавно заворачивающую орду. У меня получилось. Я видел, как пустеет пространство за кормой быстро удаляющегося корабля. Вся масса тварей, выбрав новую цель, неслась теперь за мной. Обрубил подпитку воронки, опускаясь на лед. Коротким взмахом ладони окотал себя сферой огненного щита, а когда меня окружили, и щит замерцал, с трудом удерживая удары десятков острых, как бритва когтей. Собрав всю оставшуюся ману, призвал огненный дождь растянув зону поражения, насколько смог. И грянула. Небо потемнело, разворачиваясь над моей головой полотном, окрашенным багровым, словно в лучах закатного солнца. Взвыл ветер, закручиваясь вокруг меня воронкой. А затем яркие огненные капли, словно оранжево-красные стрелы, ринулись вниз, с шипением впиваясь в ледяные тела, прожигая их насквозь, взрывая гейзерами пара. Спустя тридцать секунд я вычерпал все запасы маны, и щит, мигнув последний раз, исчез. А вокруг, на сотню метров в каждую сторону, осталось поле, сплошь усеянное остатками ледяных тел. Вот только за границами этого поля стояли и смотрели на меня сотни других тварей, те, которые не попали под заклинание. В секунду ничего не происходило, а затем они двинулись ко мне, все быстрее и быстрее набирая скорость. Ладонь привычно легла на шершавую рукоять. Меч с легким шелестом вышел из ножен, и пару раз махнув им в воздухе, я перехватил его обеими руками, выставляя вперед и чуть вбок, зажимаясь, как пружина на чуть согнутых ногах. Мысли не было, только твари, взблюскивающие гладкими гранями при каждом мощном броске когтистых лап, и искорка света на острие моего меча, Наверное, я был как самурай, который уже принял свою смерть как данность. Только я, твари и меч. И бой, в котором мне не выиграть. Но это и не важно. Главное, выживут мои студенты. А значит, я уже победил. А затем на меня вновь упало то состояние, что я испытывал в Прелесье, очнувшись голым на втором этаже трактира, полном кирианцев. Сознание мое чуть поплыло а затем рывком вышла на новый уровень восприятия, заставив по-новому почувствовать все вокруг себя. Я стоял посреди ледяной пустоши. Мой меч блестел на фоне снега, словно звезда в море ночи. Ледяные твари были все ближе, сверкая своими холодными телами. Я был один, но в моем сердце пылала непреклонная воля. Вихрем стали и мускулов с неудержимой яростью, наполнившей каждую клеточку моего тела, я встретил первую гончую. Резкий удар, словно громовой раскат, прозвучал в тишине, перечеркивая наискось полупрозрачное тело, разваливая его на две неровные половинки. Мой меч стал инструментом неукротимой решимости. Точные ей смертоносные удары, словно пером в руках мастера, рисовали картины битвы на полотне времени». Противники, словно марионетки в руках судьбы, пытались сопротивляться этой буре страсти, но их усилия были лишь тенью перед моей мощью. Мое сердце билось в унисон на ритму боя, оно было наполнено неукротимым желанием победить, стуча в такт силе воли. С каждым взмахом меча ледяные твари падали, но на их месте появлялись все новые, их ледяные когти и клыки наносили удары, оставляя рваные царапины на доспехе. Добираясь до тела, кровавыми каплями обогряя снег. Но я не останавливался, мое дыхание сливалось с паром морозного воздуха, все вокруг было красно от крови, но дух мой был непоколебим. В этой битве не было места страху. Одна, две, три, десять, двадцать, тридцать! Я почти сбился со счета сраженных моей рукою ледяных бестий. Но когда я вновь приготовился встретить ударом очередную тварь, та вдруг замерла, а затем попятилась назад. Я моргнул удивленно, вновь становясь самим собой. Вокруг меня живых было еще много, но все они почему-то не спешили нападать. А затем и вовсе, развернувшись, помчались прочь. Испугались? Ну уж точно не меня. Боятся они только одного. Я медленно развернулся и устало вздохнул, опираясь наткнувшийся ткнувшийся острием в лед под ногами меч. «Ледяного червя!» самая опасная из местных созданий. Несколько десятков метров неукротимой мощи и здоровенная пасть, в которую я мог войти, не пригибая головы. Распугивающий все вокруг, он выныривал из льда и вновь врубался в него, становясь все ближе ко мне. Усталость обрушилась на мои плечи, пригибая к земле. Раны саднили, пусть и не глубокие, но их было много. Доспех свисал лапшой, нарезанной на полоски, прилипнув к телу, пропитавшейся, запекшейся кровью. Я смотрел на приближающегося червя и понимал, что этот бой точно последний. Сил на акробатические прыжки просто не оставалось. Ни физических, ни магических. Воздух с хрипом вырывался из легких, подзаливал глаза. Сняв шлем, я отбросил его далеко в сторону, вытер лицо рукавом, с натугой поднял меч, перехватил покрепче, чуть-чуть подрагивающими от напряжения руками. Разверстая пасть была все ближе. «Дам себя проглотить?» — с каким-то ожесточением, — подумал я, — и изнутри вспорю ему брюхо. Но стоило только ему нависнуть надо мной, готовясь проглотить а мне вытянуть ему навстречу оружие, как время, будто замерло. Я стоял, червь чуть покачивался, словно неожиданно засомневавшись, глотать меня или нет. Не выдержав, я заорал. «Скотина, давай уже, чего ждешь?» А тот внезапно как-то съежился, пасти захлопнулась, и он лег на лед передо мной, больше не проявляя агрессии. «Неужели...» Я вспомнил червя, которого оседлал и объездил в первый поход сюда. Не может быть, что это он! Та встреча была минимум в тысячи километров отсюда, куда южнее. Или все-таки он. Будь это другой, вряд ли бы его остановили мои мечи сила духа. Но раз так, то мне несказанно, неслыханно повезло. Не иначе боги ко мне благосклонны. Я подумал о воине, но затем мысли перескочили на десятую богиню. Если мои догадки верны, своим появлением она обязана катаклизму, создавшему это место. И ледяные твари каким-то образом с ней связаны. Могла ли она подстроить так, чтобы именно мой червь оказался тут? Наверное, могла. Подумав, я мысленно вознес хвалу и ей. Спасибо, хозяйка мертвых земель. Червь покорно ждал. И, недолго думая, я забрался ему на спину, воткнул в загривок лезвия меча и, взявшись за гарду, ставшую рулем, плавно потянул на себя вправо. Червь вздрогнул, дернулся и поскользил туда, куда я указывал, вслед за кораблем. Скорость у него была поменьше, но не намного, так что слишком сильно отстать не должен был. Некоторые сомнения у меня были только насчет пространства за перевалом. Он-то ледяной житель, Сможет ли передвигаться по болоту и сухой земле? Но сомнения мои были беспочвенны. Магическая зверюга одинаково свободно чувствовала себя в любой среде. По болоту он скользил чуть ли не быстрее, чем по льду, лишь на треть погрузившись в бурную жижу, распугивая всех местных обитателей. Вел я его по самым глухим местам, через болото и мертвый лес за ним по дуге обходя Прелесье и остальные населенные пункты севера Тингланда. Во избежание. А то выскочим мы на какую-нибудь деревеньку, и всем селянам придется долго отстирывать штаны. Это не мои. В тенистой долине со школой магии ко всему привычные. Когда мы, проложив еще одну просеку через лес, вывалились у подножья холма, на котором возвышался такой родной корпус магического колледжа, я увидел стоявший немного выше корабль и толпу возле него. Похоже, мы отстали совсем чуть-чуть. И, срезав путь, смогли практически догнать моих студентов. Прозвучали испуганные выкрики. Народ забегал. Замелькали спешно разворачиваемые магические плетения, но я уже потянул руль на себя, въезжая на холм, гордо стоя верхом на черве. Затормозил перед безмолвствующей толпой, спрыгнул на землю и, хлопнув по ледяному боку моего импровизированного транспортного средства, довольно заявил. «Это Вася, и он будет у нас жить!» Аудиенция у сестер Ордена бдящих ждала меня почти сразу по прибытии из мертвых земель. Было глупо считать, что они не следят за колледжем, поэтому не успел я перевести дух и погреться в лучах любви и обожания моих дам, и насладиться толикой славы от восхищенных моим подвигам студентов, как тем же вечером за мной прибыла посланница от сестер. Подземелье ведьм на этот раз встретило меня не холодным казематом, а парадным входом. Нет, меня все еще портировали вслепую, но, по крайней мере, не в бессознательном состоянии. Брат Вальдемар. Старшая сестра встречала меня в своем кабинете за столом, сверля внимательным взглядом. «Присаживайся». Палец ее ткнул в стул напротив, приглашая. В одиноко и сиротливо стоящий стул, словно для проштрафившегося ученика, вызванного на ковер в директорскую. «Интересно, с чего такой холодный прием?» «Вот только я себя проштрафившимся не считал, поэтому, обойдя стул стороной, плюхнулся в большое кресло у стены». «Ты вернулся», — констатировала Фелиция, хотя и бросила недовольный взгляд. «Но я в эти игры играть не собирался». Вернулся и не без результатов. Меня так и подмывало сообщить им, что их идол, их светоч, их путеводный маяк, избранная Валерией, на самом деле просто использовала орден, чтобы без помех добраться до лаборатории совсем не с целью спасти мир, а наоборот, его полностью уничтожить. Останавливало меня только одно — понимание, что мне попросту не поверят. Даже если выложу на стол дневник, найденный там. Слишком они фанатичны и зациклены на фигуре избранной. Поэтому я сдержался. Притащить из мертвых земель ледяного червя — это, конечно, результат. Но предполагалось, что ты там не за этим. Червь — это так, прихватил по дороге. Ответил я, лихорадочно обдумывая новую информацию. Это что получается? Они ничего не поняли? Не почувствовали? «А как же их предсказательница? Уничтожение артефакта судного дня, оно же должно было сразу поменять все расклады?» «Я про основную задачу. Лаборатория была найдена, как и артефакт, вместе с трупом вашей избранной, а затем все уничтожено, как и обговаривали. Запитали монумент из кристаллида, работавший на поглощении маны прямо на артефакт, и инициировали их взаимный подрыв. Так что дело сделано». Катаклизм больше никто не сотворит. Я развел руками, показывая, что других задач вроде бы не было. «Уничтожил?» — не поверив, переспросила женщина. «Ага», — кивнул я. «Сейчас посмотрим». Старшая сестра резко поднялась, решительно направляясь к двери. «Иди за мной». Я глубокомысленно подвигал бровями, не совсем понимая, что именно и как она собирается увидеть. Но не став задавать лишних вопросов, нехотя выбрался из кресла, в котором уже успел удобно устроиться. Больше всего огромное овальное помещение, в которое мы пришли, погруженное в полумрак, напоминало рубку космического корабля. На широкой стене мерцал дисплей, показывающий карту Иола. Посередине располагался большой овальный стол, над которым кружился голографический шарик планеты. Это выглядело настолько футуристично, что если бы не знал, что это магия, подумал бы, что это какая-то высокоразвитая технология. Еще несколько постов с дисплеями располагалось вдоль боковых стен, за которыми сидели сосредоточенно чем то наблюдающие сестры, вполголоса переговариваясь между собой. Возле стола находилась одна из моих судей, Вигиция. Она же и подошла к нам, приветствуя. Старшая, избранный. «Приветствую в зале наблюдения. Мы как раз пытаемся локализовать новую точку бифуркации в Этонии. Дальновзор через минуту будет на месте». Мы подошли к столу, а дисплей на стене моргнул. Очертания континента стали приближаться, смещаясь к восточной части. Пока, наконец, весь экран не заняло схематичное изображение Этонии. Само государство занимало территорию по обоим берегам залива Кардостер или в переводе на общий «гончая пасть». Территория свободных в кавычках магов, про которую я уже успел кое-что узнать. С одной стороны, неудивительно, там ведь магов никто не ограничивает. С другой, некромантов там не любят особенно сильно. Вернее, любят, но как заветную очивку Поэтому любой некр там желанная добыча. Дальновзор на месте. Вдруг произнесла вегиция. Картинка на стене снова мигнула, а затем я изумленно вылупился на появившееся четкое спутниковое изображение территории. И это была не фотография, а изображение в реальном времени. Я видел движение воздушных масс и облаков. Картинка стала увеличиваться, и я понял, что женщин интересует южная территория, лежащая за проливом, где проходила граница с государством Алалии. Все ближе и ближе, пока не стал различием крупный город у реки. «Кнут стал, сверившись с картой, произнесла Вегиция. «Здесь», — уверенно произнесла женщина, — «где-то в этом городе находятся те, кто увеличивают энтропию». «Как быстро мы сможем забросить туда боевую группу сестер?» Тут же поинтересовалась старшая. «Боюсь, с этим будут проблемы», — внезапно возразила ей «Вегиция». «В городе сестры быстро будут обнаружены. Там слишком много настроенных на поиск некромантов-амулетов. И высок шанс нарваться на высокоуровневого мага или даже группу. Нашим девочкам это не будет помехой», — заметила Фелиция. «Но может спугнуть цель. Для разведки лучше сначала привлечь наемников». Старшая сестра на секунду задумалась, затем кивнула. «Хорошо. Даю добро». Пусть подготовят на согласование дополнительные расходы на найм. Вегиция тут же передала кому-то в полголоса указания, затем снова выжидательно посмотрела на нас, видя, что мы не собираемся уходить. Старшая сестра, что-то еще? Да, кивнула та, опершись о край стола, продолжая разглядывать замершие на экране изображения города. Нам надо отсмотреть точку в центре мертвых пустошей. Вигиция нахмурилась, затем уточнила. «Координаты?» «Центр катаклизма». Женщина пару раз удивленно хлопнула глазами, затем беззвучно зашевелила губами, уйдя в себя. Отмерев спустя полминуты, с сожалением произнесла. «До выхода прямо над точкой дальновзору еще почти 300 витков. Если только прямо сейчас попробовать навестись под углом, только изображение будет в разы хуже и мельче. Пойдет». Рубанула рукой Фелиция. «Если там все соответствует информации, мы это увидим». Пальцы женщины запорхали над пультом, выстреливая крошечными порциями маны. Еще пару минут на экране было статичное изображение, но затем оно пропало, и мы увидели край планетарного диска. «Произвожу грубое наведение», — произнесла Вегиция. Картинка поплыла, пока не замерла в середине белой области. «Увеличиваю». Белое пятно надвинулось, расширилось, заняв весь экран. Фокусирую, мутные очертания стали четче, и мы увидели испаханное разломами и торосами поле, когда-то бывшее гладкой равниной. Последствия взрыва артефакта, пояснил я. Тряхнула, будь здоров. Картинка снова отдалилась, и женщина, помедлив, озвучила. Площадь измененной геометрии льдов не меньше полутора тысяч квадратных километров. «Достаточно, чтобы подтвердить мои слова?» Прищурившись, покосился я на старшую сестру. «Вполне», — хмуро произнесла, а затем добавила. «Но почему тогда уровень энтропии не упал?» За стенами учебного корпуса громыхала. Второй день лила, как из ведра, и это на севере, где в это время года скорее пойдет снег, чем дождь. Вторая декада пятой гекаты. До конца года меньше 90 дней. Впору было изумляться такому выверту природы. Но мне было не до этого. Я вторую неделю корпел над дневником Дарилона Партеса. Дарил Дарилон — это было звание и одновременно должность. Что-то вроде доктора магических наук, руководителя направления магических изысканий. Мне и повезло, и не повезло одновременно. Впрочем, в любом случае, дневник был бесценным источником информации. И хоть большая часть записей оказалась на тайном некроманском языке, который я понимал в лучшем случае одно слово из трех, последняя треть дневника была на всеобщем имперском. Партес хотел, чтобы эти записи мог прочитать любой их обнаруживший. И касались они непосредственно избранной Валерии и катаклизма. Я был прав. Создатель устройства, подобной разрушительной мощи, вместе с несколькими своими помощниками пережил грянувший апокалипсис. Но навсегда остался замурован в своей лаборатории. Валерий позаботилась, закрыв защитными полями и саму установку с собой, и вход, оставив магов медленно умирать от жажды. Голод присутствовал тоже, но вода была критичней. Те несколько дней, что у Партеса оставались в запасе, он потратил на описание случившегося. Хотя, пожалуй, это не походило на сухую хронологию событий. Больше всего записи напоминали исповедь. Он считал виновным себя. Несмотря на то, что использовал устройство не он, он винил себя за то, что вообще занялся проектом, погубившим всю их цивилизацию. Впрочем, роль Валерии он тоже не собирался преуменьшать. Он был исполнителем, талантливым, деятельным, знающим, но идея проекта изначально была не его. Если верить дневнику, решение принимал Верховный Совет Некромантов. Но предложение поступило от Савватора Приданса, чьей любовницей и ученицей как раз и была Валерии. В дневнике Парта спускался в пространное рассуждения относительно некромантки мимоходом отметив, что она сильно поменялась за последние несколько лет. И из красивой, но не хватающей звезд с неба девушки превратилась в умную, холодную и расчетливую стерву. Но даже это не давало ответа на мучающий мужчину вопрос, зачем и почему она это сделала? Уничтожить весь их мир, все, что было им дорого, без колебаний. Я бы мог ответить на этот его вопрос. «Скорее всего, в теле девушки оказалась попаданка, такая же, как и я. Это послужило причиной изменений. Вот только я и сам пока не понимал, откуда возникло это суицидальное желание убить всех. Ведь у меня, такого же попаданца избранного, ничего такого не наблюдалось». Впрочем, на некоторые размышления наталкивала ее фраза, что «я неправильный избранный». Но пока было слишком мало информации для выводов, поэтому я вновь принялся штудировать дневник. Помимо этого, Партес писал про свою семью, просил у них прощения, потому что почти не надеялся, что они смогли выжить. Я упоминал, что было сделано все возможное, чтобы уменьшить радиус воздействия установки. Что ж, у него получилось. Ничего из этого не рассказав сестрам, однако я смог выцегонить, по-другому не скажешь, Жизнеописание избранной Валерии, записанное ее ближайшими соратницами. Практически священная книга Ордена Бдящих. Была написана почти сразу после катаклизма теми, кто избранную знал лично. Поэтому можно было надеяться, что текст, пусть и приукрашенный, окажется близок к реальности. Внимательно изучая первые главы, я искал ответ на вопрос, чем же я отличаюсь от нее, Что именно сделало меня неправильным? А когда продрался сквозь вычурное повествование, то установил один точный и непреложный факт. Валерия не пила зелье восстановления памяти. И, судя по оговоркам в тексте, совсем не обладала памятью прошлой Валерии. Каким образом ей удалось удержаться на плаву в совершенно незнакомом для себя мире, обосноваться и даже добиться значительного улучшения своего положения, я так и не понял. Видимо, действительно, незаурядная была девушка. А дальше уже я вступал в шаткую дорожку домыслов и предположений. Принципиальное отличие изначально одно – зелье памяти, которое объединило мою память и Локариса, я помнится огромные усилия прилагал чтобы моя личность осталась главенствующей а валерий такого не делала факт второй она захотела исполнить волю высшей сущности и обнулить этот мир а я не захотел хотя изначально мы оба избранные значит была какая то внедренная программа действий которая сработала у нее но не сработала у меня Чувство самосохранения в любом человеке это одна из базовых форм поведения. Поэтому версию, что она захотела все сделать добровольно, я отмел как малореальную, а значит, все-таки программа. И, похоже, зелье памяти то ли стерло ее до момента активации, то ли перезаписало память Лакариса поверх. Повезло? Не сказано! Стать реально марионеткой, оружием чьих-то, пусть и высших, но совсем не своих желаний, мне совсем не улыбалось. Осталось понять, теперь, когда план этого высшего разума провалился, что он предпримет вновь? Подождет еще тысячу лет и пришлет нового избранного, или попытается как-то воздействовать на меня с целью исправить недочет? Предпочтительнее был первый вариант. Тысяча лет на подготовку — весьма неплохой срок, чтобы достойно встретить нового избранного, создать запас зелий памяти и заливать всем резко меняющим свое поведение. А вот второй заставлялся Паской перетергивать плечами. Кто знает, какую форму примет воздействие. Гадать было глупо, поэтому усилием воли заставил себя успокоиться. Я решил, пусть будет как будет». А я просто постараюсь подготовиться. Дверь распахнулась, и на пороге застыла фигура Алисы. Я взглянул на магичку, прислонившуюся к косяку, с нежностью во взгляде смотревшую на меня. Улыбнулся, поднявшись из-за стола, спросил. — Закончила? — Давно. Она откинула лба добавила с улыбкой. — Ты совсем засиделся со своими изысканиями. И что у нас по плану дальше? — Дальше? Она улыбнулась снова, только было в этой улыбке что-то загадочно предвкушающее. А дальше мы с девочками посовещались и решили, что пора устраивать свадьбы. «Свадьбы?» Со всей этой нервотрепкой, избранностью, катаклизмом и поиском причинно-следственных связей я совсем забыл про планы моих дам женить меня на них четверых. «И кто будет первой?» Почесав затылок, уточнил я. Сначала хотели, чтобы Селестина, по старшинству, лукаво стрельнув глазами, ответила Алиса. Но она сейчас с флотом отлавливает пиратов. Поэтому решили, что первой буду я. И когда? Церемония завтра. Проведет новый бургомистер Прелесья. — Завтра? — всполошился я. — Ах, как же кольца, цветы, гости? — Все уже готово. она постаралась. — А, ну раз так. Я успокоился то я не против. Магичка прыснула, а затем совсем по-девчачьи, не выдержав, бросилась мне на шею и принялась жадно целовать.